Исаак ответил, «Да ведь Ленсман один раз уже купил у меня скалу и заплатил». «Верно», — сказал Гейслер, — «я купил скалу. Но ведь ты имеешь проценты с продажи или с разработки. Так, может, хочешь отказаться от этих процентов?» Исаак не понял, о чем речь, и Гейслеру пришлось объяснить. Исаак не умеет добывать руду. Он землепашец, расчищает и распахивает землю. Гейслер тоже не может. Деньги? Капитал? О, сколько угодно. Но у него нет времени. Такая уйма дел. Он все время в разъездах. Должен присматривать за своими имениями на севере и на юге. Вот он и задумал продать скалу этим шведским господам. Все они родственники его жены, богатые люди, большие знатоки своего дела. Они могут разработать скалу. «Теперь понятно. «Как вы решите, так и я», — заявил Исаак. «Замечательно!» Такое доверие доставило потрепанному Гейслеру явное удовольствие. «Уж и не знаю, как тут быть», — сказал он и задумался. И вдруг, словно все решив, продолжал. «Если ты предоставишь мне свободу действий, я в любом случае сделаю для тебя больше, чем ты сам». «Исаак начал было?» «Вы уже сделали нам столько добра!» Гейслер нахмурился и оборвал. «Ладно, ладно». Утром господа усели за стол и принялись писать. Писали они о серьезных вещах. Во-первых, составили купчую на 40 тысяч крон за горный участок. Потом документ, в котором Гейслер отказывался от всех этих денег до единого шиллинга в пользу своей жены и детей. Исаака и Сиверта позвали подписаться под этими бумагами в качестве свидетелей. После этого господа вознамерились откупить у Исаака за сущую безделицу его проценты за 500 крон. Гейслер остановил их. «Шутки в сторону», — сказал он. Исаак не очень-то понимал, в чем дело. Он уже один раз продал скалу и получил, что следовало. Вдобавок речь шла о кронах. Стала бы чепуха, не то что далеры. же понял гораздо больше, тон переговоров удивил его. Здесь, несомненно, решалось семейное дело. Один из господ, к примеру, сказал, «Дорогой Гейслер, «Право, неприлично ходить с такими красными глазами!» На что Гейслер резко, но уклончиво ответил. «Может, и впрямь неприлично, но в этом мире каждому воздается отнюдь не по заслугам». Уж не в том ли было дело, что братья и родственники госпожи Гейслер решили купить ее мужа, да заодно уж и избавиться от его посещений и его беспокойного родства?» Горный же участок, надо полагать, представлял какую-то ценность. Этого никто не отрицал. Но находился он на отшибе. Господа говорили, что покупают его только за тем, чтобы сбыть другим людям, у которых больше возможностей разработать его, чем у них. В этом не было ничего несообразного. Еще они не скрывали, что не знают, сколько выручат за участок в нынешнем его состоянии. Если начнется его разработка, то 40 тысяч может и вовсе не цена. Если же все останется как есть, так это выброшенные деньги». Но как бы то ни было, они порешили совершить выгодную сделку и потому предлагали Исааку за его долю 500 крон. «Я уполномоченный Исаака», — сказал Гейслер, «И я продам его право не дешевле, чем за 10% от покупной суммы». «Четыре тысячи?» — воскликнули господа. «Четыре тысячи», — сказал Гейслер. «Скала была собственностью Исаака. Он получает 4 тысячи. Моей собственностью она не была. Я получаю 40 тысяч. Так что сделайте милость, обдумайте это». «Да, но четыре тысячи...» Гейслер встал и сказал, «В противном случае сделка не состоится». Они подумали, пошептались...